Сура «Аннаба», «Весть». «Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного». «О чем они расспрашивают друг друга?» А ни-нба аль-азым. А великой вести, аллазихум фихи мухталифун. Относительно которой они расходятся во мнениях. Но нет, они узнают. ثُمَّ كُلٌّ سَيَعْلَمُونَ ещё раз нет они узнают أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا رَأْزِو مЫ НЕ СДЕЛАЛИ ЗЕМЛЮ ЛОЖЕМ А ГОРЫ КОЛЫШКАМИ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 И воздвигли над вами с 7 твердынь. И установили пылающий светильник. И не звели из обблаков обильно льющуюся воду чтобы взрастить ее зерна и растения и густые сады. Воистину, день развлечения назначен на определенное время. «Явма юнфаху фи ссури фа татуна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 Воистину, гиенна является засадой и местом возвращения для тех, кто приступает к границе дозволенного. Они пробудут там долгие годы, «вы не зубы, не зубы, не зубы» не вкушая ни прохлады, ни питья, а только кипяток и гной. Это будет подобающим возмездием. «Иннахум кану ла ярджуна хисаба»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 Рабби السماوات والأرض وما بينهم الرحمن لا يملكون منه خطابا Господа Небес и Земли и того, что между ними, Милостивого, с которым они не посмеют даже заговорить. يوم ика تصفا لا يتكلمون в тот день когда дух джибриль и ангелы станут рядами не будет говорить никто кроме тех кому позволит милостивый и говорить они будут правду فمن شاء اتخذ الى ربه ما Это будет истинный день И всякий, кто пожелает, найдет способ вернуться к своему Господу إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُوا مرء ما قدمت يدا мы предостерегли вас от наказания близкого в тот день человек увидит что уготовили его руки а не скажет Лучше бы мне быть прахом».